История, безусловно, безумная, фантастическая, но, несомненно, она привлекла Джессупа. Доктор Джессуп был явно озадачен. Он написал Аллену ответ, в котором подчеркивал величайшую важность того, чтобы Альенде в подкреплении своих странных утверждений немедленно выслал любой имеющийся в его распоряжении дополнительный материал. Шли месяцы, а ответа все не было джесупу казалось, что вся эта история окончательно сошла на нет. Дела снова отвлекли его. Однако через пять месяцев пришло очередное послание Альянде, столь же загадочное и трудно понимаемое, что и два предыдущих. Приводим его с сокращениями, не искажающими общий смысл. Карлос М. Альянде, Нью-Кенсингтон, Пенсильвания. Дорогой мистер Джессуп, только что, возвратясь из длительных разъездов, обнаружил вашу открытку. Поскольку вы хотите, чтобы я ответил вам немедленно, я основательно подумав, решил сделать это. То, что вы от меня хотите, равносильно положительному доказательству, которое, однако, вам мог бы представить лишь дубликат того оборудования, которое вызвало этот феномен. Мистер Джессуп... «При такой позиции я никогда не смог бы и близко удовлетворить ваши желания. По той причине, что я этого не сумел бы, да и отдел военно-морских исследований, в то время под началом нынешнего шефа ВМС Берка, никогда не допустил бы разглашения. Конечным результатом будет правда, слишком чудовищная, слишком фантастическая, чтобы ее можно было угадать. Хорошо». Обоснованная правда, подкрепленная ясными, позитивными доказательствами. Как бы вам понравилась реальная возможность поговорить с человеком или несколькими людьми, которые некогда были невидимыми человеческими существами. Так вот, весь этот бред с гипнотизером, психологом и всем остальным будет нужен только, чтобы достичь этого Возможно, ВМС уже использовали тот несчастный случай для строительства ваших НЛО. С любой точки зрения, это логический следующий шаг. А что полагаете вы, с глубоким уважением, Карл Аллен? Нетрудно представить, какие мысли владели Джессупом, когда он все это читал. Одно из двух Или на него, как снег, на голову свалилось самое важное событие современности, или кто-то дурачит его самым изощрённым образом. Между тем, события продолжали развиваться, причём более чем странные. Таинственная бандероль. Если бы вся эта история на томе закончилась, Джессу был бы счастлив приписать эти письма фантазиям безумца. Да он, похоже, пока не особенно верил во все это. Во всяком случае, в то время доктор был слишком занят подготовкой новой экспедиции в Мексику, чтобы охотиться за небылицами, об исчезающих кораблях и невидимых экипажах. Но некоторые события заставили его в корне изменить свое отношение ко всему происшедшему. Эта часть истории начиналось, очевидно, в конце июля-начале августа 1955 года, то есть, если дата верна, по меньшей мере за несколько месяцев до того, как Джессу получил первое письмо Альенде. Все началось с Бандеролин, адресованный адмиралу Ферту, начальнику управления военно-морских исследований Вашингтон-25, со штемпелем Семенола, Техас, 1955. Не было ни адреса отправителя, ни сопроводительного письма. Единственным содержимым посылки оказалась книга Джессупа «Аргументы в пользу НЛО» с многочисленными беспорядочными пометками на полях, сделанными от руки, и местами подчеркнутыми по меньшей мере тремя цветами. Пометки действительно производили такое впечатление, будто их автор обладал большими знаниями об НЛО. Их истории, происхождении и движущей силе. Сама книга была уже изрядно потрепана, и тот, кто над ней работал, очевидно, потратил на это немало времени. Пометки на полях были посвящены главным образом загадочному исчезновению кораблей, самолетов и людей, по большей части в районе таинственного Бермудского треугольника. Кроме того, они касались, иногда весьма детально, необычных бурь и облаков, падающих с неба предметов, странных знаков, следов ног и подобных вещей, о которых написал джессуп Этот уникальный экземпляр попал в руки двух сотрудников УМИ, Джорджа Гувера и Сиднея Щерби, которые интересовались исследованиями в области антигравитации. Кто-то из них написал Джессупу письмо, приглашая его в Вашингтон в УМИ для обсуждения его книги. Джессуп приехал, ему показали снабженные пометками на полях экземпляр его книги. Кто мог быть автором пометок, спросили его. Джессуп растерялся. Почему, спрашивал он себя, ВМС так интересуется плодом творчества явно душевнобольного человека? Пока что ему в голову не приходило, что между письмами и этими пометками была непосредственная связь. Но тут он заметил примечание, касавшееся проекта ВМС от 1943 года. «Невидимый корабль». И Джессу вспомнил об Альенде. «Да, он располагает по меньшей мере двумя письмами одного из комментаторов». «Благодарю, мистер Джессуп», — сказал Гувер. «Нам очень важно видеть эти письма. Через некоторое время письма появились как часть введения к размноженным, ограниченным тиражом книги». «Есть сведения, что Джессуп побывал по этому делу в уме не менее трех раз». Ему было не совсем понятно, почему ВМС так заинтересовались Альенде. Для астрофизика то был лишь эпизод в его довольно безрадостной жизни. В середине апреля 1959 года, едва перешагнув 59-летний рубеж, он решил поставить последнюю точку. Из достоверных источников известно, что Джессуп написал, по меньшей мере, два прощальных письма своим близким друзьям. 20 апреля 1959 года около 18.30 доктор Моррис Джессуп был обнаружен за рулем своего автомобиля еще живым. Он отравился окисью углерода, направив шланг от выхлопной трубы в салон машины, через полуприкрытое окно. Сообщают, что он скончался либо по пути, либо по прибытии в больницу. Несколько лет спустя Айван Сэндерсон, известный ученый и один из ближайших друзей Джессупа, первым осмелился заявить, что сопутствующие делу Альенда таинственные обстоятельства вызывали цепочку происшествий, приведших в конечном итоге к смерти Джессупа. Эти таинственные обстоятельства, связанные со смертью доктора Джессупа, заставили исследователей вновь вернуться к этой теме. Было ли это самоубийством, как кажется на первый взгляд, или его убили, так как он слишком много знал? Отправной точкой стала информация из Майами от Анны Генслингер, которой удалось получить доступ к секретным документам полиции в графстве дейд Флорида. Они свидетельствуют, что к моменту смерти кровь джессу была насыщена смертельной долей алкоголя. По словам миссис гэслингер Джессуп в то время постоянно принимал лекарства, которые в совокупности с подобной дозой алкоголя могли привести к немедленной смерти. По крайней мере, этого хватило бы, чтобы полностью лишить его способности двигаться. Он попросту был не в состоянии самостоятельно сесть за руль автомобиля, не говоря уже о том, чтобы приехать за несколько километров в каунти-парк, составить извещение о самоубийстве и затем укрепить шланг на выхлопной трубе своего автомобиля, прикрыв потом окошко. Кстати, вскрытие так и не проводилось, что само по себе весьма необычно для случаев самоубийств. Характеризуя Джессупа как человека, совершенно сбитого с толку истории Сальенде, Сэндерсон вместе с тем соглашается с выводами своего друга о том, что слишком многое содержится в этих письмах, чтобы можно было их полностью игнорировать. «Уфология – жуткое дело», – пишет Сэндерсон, «не может быть буквально все сплошной мистификацией. Вместе с тем некоторые выводы настолько поразительны, что практически выходят за пределы понимания.